Глава 41. На рейсовом автобусе дирижер отправился в Красную Поляну. Как только автобус углубился в горы и стал петлять по крутому берегу реки Мзымта, он попросил водителя выпустить его. — Я сойду, — укачала. Ждать не буду, — предупредил водитель. Пассажир никак не отреагировал, и автобус уехал. Санат пошел по обочине горной дороги, местами напоминавшей серпантин. Справа внизу шумела река. И где тот обрыв? Надо подать знак. И он завыл подобно волку. Сестра должна его услышать, это их условный сигнал с детства. Она откликнется, произнесет его имя, и он поспешит к ней на помощь. Бурлящий поток — не помеха. Его слух настроен на родной голос. «Скажи хоть слово, сана». Ответом была тишина. Санат перестал издавать вой и весь превратился в слух. Природные шумы он игнорировал, сосредоточился на живых организмах. Он слышал крики птиц, жужжание насекомых и даже писк комаров. Немного мешали проезжающие машины с говорливыми пассажирами, но и к этому он приспособился. Он знал, что автомобиль столкнули в реку, поэтому развернулся к воде и отсек то, что происходит за спиной. Он так и двигался приставным шагом, прощупывая слуховым радаром пространство между рекой и дорогой. И вот. В слуховой палитре появилось что-то новое. Дирижер ускорил шаг и различил едва слышный писк. Звук оборвался, но он уже знал, что голосит не птенец и не животное. Так кричит младенец. Он зафиксировал расстояние до источника писка и побежал вперед. А вот и место, где предположительно пищал младенец. На обочине дороги, следы от колес. Ниже по склону кусты с обломанными ветками. За ними шумит река, недовольная новым препятствием, отличным от гладких валунов. Санат спустился по крутому склону и увидел клюнувшую в реку белую пятерку. Передние колеса и капот находились в воде. Течение било в бок автомобиля и неумолимо миллиметр за миллиметром тянуло вглубь, подчиняя своей силе. Автомобиль был уже на треть в воде. Внутри салона три тела, но только одно сердцебиение. Так бьется самое маленькое сердце. Младенец отчаянно пискнул, но его крику помешала вода. Ребенок захлебывается, с ужасом понял Санат. Он спустился в реку и попытался открыть заднюю дверцу. Заклинило. Тогда разбил булыжником заднее стекло и пролез внутрь салона, не замечая порезов и рваной одежды. На передних сиденьях он увидел Антона и Санну. Оба были мертвы. Вода поднялась им по пояс. Задняя часть автомобиля торчала над рекой, но вода проникала внутрь и заполняла нишу между передними и задними сиденьями. Там... плавал сверток с младенцем новорожденная девочка пыталась пищать, но силы покидали ее размокший сверток неожиданно накренился и открытый рот малышки ушел под воду санат выдернул ребенка из воды и повернул к себе лицом девочка срыгнула в воду и отчаянно закричала Он обрадовался, надавил плечом на дверцу, потянул за рычаг, и дверь открылась. Он выбрался из реки, прижимая к груди мокрую малышку. Его руки были в порезах, рубашка разорвана, а пока поднимался по склону, подскользнулся, завалился на бок и испачкался. Выбравшись на дорогу, он услышал приближающийся автомобиль и шагнул на проезжую часть. Перед ним затормозил запорожец. Семейная пара с двумя детьми круглыми от шока глазами взирала на неожиданное препятствие в лице ободранного мужчины с мокрым свертком на руках. Санат показал женщине посиневшее лицо малышки. Женщина ужаснулась и вышла из Запорожца. «Авария. Упали в реку. Девочку надо в больницу», — сбивчиво объяснил Санат. «А где ее мама?» «Погибла». Надо перепеленать в сухое. У меня ничего нет. Отвезите нас в больницу. — Все не поместимся? — вмешался мужчина. — Дождитесь другую машину. — Возьмите ее. Ждать нельзя. — Конечно, конечно, какой ужас! — запричитала женщина, принимая младенца на руки. И поторопила мужа. — Поехали, быстрее! — Я сообщу об аварии, — пообещал мужчина. — Ждите здесь. «Вам помогут!» «Ее зовут Тана, фамилия Самородова», — крикнул дирижер отъезжающему Запорожцу. Он знал, что девочку сестра планировала назвать в честь их мамы Таны Шамановой.